Глава шестая. Корабельный журнал и дневник адмирала. Я молча углубился в работу. Сначала, чтобы не спутаться, на отдельном листе записал все нужные мне цифры. Потом принялся переносить их в журнал. Постояв несколько минут за моей спиной, очевидно, удовлетворенной моей работой, адмирал вышел. И тут на меня снова напали сомнения. Почерк у меня от природы неровный и малоразборчивый. Это происходит потому, что в жизни мне мало приходилось писать. Сейчас, почти ежедневно делая записи в своем дневнике, я понемногу начинаю вырабатывать более устойчивый и красивый почерк. Надо надеяться, что к моменту нашего возвращения в Европу я сделаю заправским эскривану. Примечание. Эскривану – писец, в некоторых случаях нотариус. конец примечания. Но пока что в Европу мы еще не возвращаемся, и почерк у меня еще не выработан. Надо, однако, сказать, что в случае, когда я не особенно тороплюсь, я этот недостаток свой могу искупить с лихвой. В мастерской Антонио Тульпи, Я усвоил не только искусство гравера, но научился к тому же, по желанию заказчиков, переводить на серебро или на медь их подписи, или иной раз их стихи, с такой точностью, что сами заказчики не могли отличить свою подпись или написанный ими сонет от моей копии. Мастер Тульпи даже пошутил как-то, что я смогу разбогатеть п о д д е л ы в а я подписи на векселях. если только не попаду за это в тюрьму. Записи в корабельном журнале, занесенные моим собственным почерком, навряд ли произвели бы хорошее впечатление. Скопировать строки из дневника, выведенные больной, дрожащей рукой адмирала, было для меня легче легкого, но не для этого ведь он меня позвал. Может быть, он слыхал о т о р н и ч о об этом моем таланте, и сейчас мне нужно пустить его в дело и скопировать, конечно, подлинный почерк господина. И я решил после 10 сентября вести записи в корабельном журнале так, чтобы самый внимательный глаз не смог бы их отличить от записей, сделанных до этого обычным почерком адмирала. Не успел я вывести одну строку, как господин снова зачем-то вошел в каюту. Я слышал его дыхание за своей спиной и ожидал, что вот-вот услышу из его уст похвалу. Он молчал. В тревоге я оглянулся. — Я опять сделал не то, что надо? — спросил я упавшим голосом. Господин, положив мне руку на плечо, молча стал листать корабельный журнал в обратном направлении. — Очень интересно. — наконец выговорил он. — В тебе, Франческо, открываются все новые и новые достоинства. Я молчал. — Не станет же господин хвалить меня, подобно Антонио Тульпи, за то, что я могу подделать чью-нибудь подпись? — Нет. Он хвалить меня не собирался, а велел мне не трудиться зря. Моряки редко бывают, «Каллиграфами», — сказал он, улыбаясь, — «пиши так, как ты пишешь обычно, не старайся копировать мой почерк. Мне важно, чтобы корабельный журнал велся аккуратно. Больше ничто меня не беспокоит». Я с воодушевлением принялся за дело. «Если так, я постараюсь писать поаккуратней. Работал я сейчас уже машинально, не вникая в смысл того, что делаю. Только иной раз...» Когда уставала рука или нужно было заточить перо, я останавливался и перечитывал написанное. Так, например, в четверг, 13 сентября, в дневнике у господина запись была такая. «Тем же путем прошли на запад 33 лиги, течение противное, а рядом приписка. В журнал занести 28 лиг». 17 сентября господин отмечает в дневнике, что «вода в море океане почти пресная», Погода благоприятная и тихая, и все это свидетельствует о приближении нашим к земле, и ту же приписка. Переносить в журнал не следует. Боже мой, боже мой! В который раз я уже получаю подтверждение тому, что в самые трудные свои минуты господин находит в себе силы делать наблюдение над полярной звездой или над присутствием в воде соли. Жаль только, что все это он оставляет при себе, а не посвящает нас во все происходящее, как это постоянно делал на корабле сеньор Марио, а в г е н у и наш добрейший сеньор т у м а з у Перенеся все нужные записи в журнал, я отправился наверх на поиски о р н и ч о или хотя бы сеньора Марио, чтобы они мне растолковали все для меня непонятное. Почему адмиралу понадобился этот двойной счет расстояний? Однако друг мой, столкнувшись со мной на палубе, выслушал меня и заявил, что иначе господин поступать и не может. «Только ты поменьше болтай обо всем этом», — добавил Арничо. «Не все так слепо доверяют адмиралу, как мы с тобой. Адмирал ведь клялся Христом и Мадонной, — пояснил Арничо, — что мы вот-вот доберемся до Индии. Он и указывает меньшие р а с с т о я н и е чтобы напрасно не будоражить команду. А записи, конечно, не должны вестись его рукой. В случае, если кто заподозрит его в неправильном в е д е н и и корабельного журнала, он всегда сможет свалить вину на другого. «Нет-нет, Ческо!» — закричал о р н и ч о разглядев очевидно мое огорченное лицо. Я пошутил. «Просто господин наш адмирал хочет, чтобы он, он единственный...» был первооткрывателем западного пути в Индию. Вот наш журнал и должен спутать тех, кто вздумает за адмиралом, последовать. «Ага, это ты о португальцах!» вздохнул я с облегчением. «А откуда им узнать, что записано в нашем журнале?» «Впрочем, у нас в командах имеются и баски, и галисийцы, и у них полно родичей в Португалии». Осторожность, конечно, не помешает. Арничо внимательно посмотрел на меня, а потом, как маленького, погладил по голове. — Ты хороший и умный малый, — сказал он ласково. — Сам додумаешься до всего. — И у тебя совсем нет нужды обращаться ко мне с расспросами. Я... Правда... Собрался расспросить еще и сеньору Марио об отклонении компасной стрелки, отмеченном в дневнике господина, но меня так порадовало мнение о р н и ч а обо мне, что я решил разговора не продолжать.